На веранде сидели в ожидании комиссар полиции, полицейский Бьорг и один из приехавших сыщиков. «Важно, чтобы девочка не волновалась на допросе», — считал комиссар. «Она и без того напугана». «Очень хорошо, что с ними Бьорк. Он работает здесь и знает девочку». А чтобы придать всему характер небольшой дружеской беседы, допрос будет происходить здесь, у девочки дома, на солнечной веранде, а не в полицейском участке. Незнакомое окружение всегда нервирует детей, считал комиссар. Чтобы девочку не беспокоить лишний раз, ее показания запишут на магнитофон. Ей же легче будет забыть, когда она расскажет все, что знает. Забыть, что на свете есть такие страшные вещи. Так считал комиссар. И вот теперь они сидели и ждали, когда выйдет Ева Лотта. Было раннее утро, и она еще только встала. Пока они ждали, фрули Сандер подавала кофе со свежими булочками. Это было очень кстати, потому что бедняги-полицейские работали почти всю ночь и не успели ни поесть, ни поспать. А утро выдалось чудесное. Воздух чистый, свеж после вчерашней грозы. Розы и пионы в саду чисто умыты. На старой яблоне возле дома весело щебечут синицы и зяблики. На веранде приятно пахнет кофе. Полный уют. Трудно было поверить, что трое мужчин за столом – полицейские при исполнении служебных обязанностей и что они заняты расследованием убийства. В такое безмятежное летнее утро не хотелось верить, что существует что-либо подобное. Комиссар взял третью булку и сказал – Откровенно говоря, сомневаюсь, что девочка, ее, кажется, зовут Ева Лотта, сможет нам рассказать что-нибудь существенное. Вряд ли ее показания продвинут нас сколько-нибудь значительно вперед. Дети не способны к дельным наблюдениям. У них слишком развито воображение. Ева Лотта довольно дельный ребенок, — заметил Бьорг. На веранду вышел булочник. Лоб его пересекала морщинка, которой обычно не было. Он глубоко переживал за свое единственное и любимое дитя. Ну а тут еще пришлось разрешить полицейским мучить ее вопросами. «Она сейчас придет», — сдержанно сообщил он. «Разрешите мне присутствовать». Подумав, комиссар согласился при условии, что булочник не произнесет ни слова и никак не будет вмешиваться в допрос. «Ну что ж, оставайтесь». «Ева Лотта будет чувствовать себя спокойнее, а то еще испугается меня». «А почему я должна вас бояться?» — послышался из дверей спокойный голос, и Ева Лотта вышла на солнышко. Она серьезно глядела на комиссара. «Да, почему она должна его бояться?» Ева Лотта не привыкла бояться людей. Ей чаще всего встречались симпатичные, приветливые и доброжелательные люди». И только вчера она впервые по-настоящему поняла, что среди людей могут быть и злые. Но у нее не было никаких оснований причислять к ним комиссара полиции. Она знала, что он пришел сюда выполнять свой долг. Знала, что должна все рассказать ему об этой ужасной истории в прериях и приготовилась это сделать. Чего же тут бояться? Голова у нее была тяжелая после всех слез и глубокого сна. Куда подевалась ее веселость? но Ева Лотта была теперь спокойной, совершенно спокойной. «Доброе утро, Лиза Лоточка», — бодро сказал комиссар. «Ева Лотта», — поправила Ева Лотта. «Доброе утро». «Да-да, конечно, Ева Лотта. Иди сюда и садись, Ева Лоточка. Мы немножко поболтаем. Совсем немного, а потом ты сможешь опять заняться своими куклами». И это он говорил Еве Лотте, которая чувствовала себя такой старой, Почти пятнадцатилетний. «В куклы я перестала играть лет десять назад», — сообщила Ева Лотта. А Бьорг, похоже, прав. Ребенок и вправду дельный. Комиссар понял, что ему надо переменить тон и говорить с Евой Лоттой, как со взрослой. «Ну, рассказывай все», — предложил он. «Ты ведь была на месте...» «Ты ведь бывала в прериях и раньше?» «Была в прериях вчера днем». «Как это получилось, что ты пошла туда совсем одна?» Ева Лотта поджала губы. «Это... этого я не могу сказать. Это секрет. Я выполняла секретное задание». «Дорогое мое дитя», — возразил комиссар, — «мы расследуем убийство и не признаем никаких секретов. Так зачем ты отправилась вчера к усадьбе?» «Забрать мумрика», — ответила Ева Лотта, надувшись. Потребовалось довольно обстоятельное объяснение, чтобы комиссар полностью уяснил себе, что за штука был мумрик. А в протоколе, составленном после допроса, значилось очень кратко. О себе Лисандр рассказала, что 28 июля, после полудня, она отправилась на пустырь, расположенный к западу от города, чтобы забрать так называемого мумрика. «Ты кого-нибудь там видела?» — спросил комиссар, когда прояснилась тайна мумрика. «Да», — Ева Лота кивнула, — «Грена и еще одного». Комиссар оживился. «Расскажи поподробнее, где и как ты их видела?» Ева Лотта рассказала. «Она увидела Грена со спины на расстоянии около ста метров». «Стоп», — возразил комиссар. «Как ты могла узнать Грена на таком большом расстоянии?» «Сразу видно, что вы не здешний», — сказала Ева Лотта. «Да здесь каждый узнал бы Грэна по походке. Разве не так, дядя Бьорк? Бьорг подтвердил, что это так. Ева Лота продолжала свой рассказ о том, как Грэн свернул на тропинку и исчез в кустах, как потом с другой стороны появился тот тип в темно-зеленых брюках и исчез в том же направлении. «А ты не помнишь, в котором часу это было?» — спросил комиссар, хотя отлично знал, что дети редко указывают точное время половине второго, — ответила Ева Лотта. — Откуда ты знаешь? Ты смотрела на часы? — Нет, — сказала Ева Лотта и побледнела. Я спросила убийцу минут через пятнадцать. Комиссар взглянул на своих коллег. — Слыхали вы что-нибудь подобное? — Пожалуй, допрос даст больше, чем он ожидал. Он наклонился и внимательно посмотрел Еве Лотте прямо в глаза. — Ты говоришь, — что спросила убийцу. «И ты берешь на себя смелость решить, кто убил Грэна. Может, ты видела, как это произошло?» «Нет, но если я вижу, как человек скрывается в кустах, а за ним туда кидается другой человек, и потом я через несколько минут нахожу первого человека мертвым, то, естественно, я подозреваю второго, кого же еще?» «Конечно, Грен мог споткнуться, упасть и разбиться», но пускай мне это еще докажут. Да, Бьорг действительно прав, очень дельный ребенок. А Ева Лотта уже рассказывала, как зашла в усадьбу переждать, когда те двое направились по тропинке, где лежал Мумрик, и что она там оставалась самое большее пятнадцать минут. Ну, а потом, спросил комиссар, Глаза его лодты потемнели, ей было тяжело. О том, что произошло потом, рассказывать было труднее всего. Я наскочила прямо на него на тропинке, произнесла она тихо. Я спросила, который час, он ответил, без четверти два.